Глава двадцать первая Куртье покинул Монкрен только утром знаменательного дня выборов. Все последнее время его мучил угрызение совести, корена почти зажило, и он прекрасно понимал, что его держит здесь одна лишь барбара. И самый воздух этого огромного дома с целой армией слуг, который не дают тебе пальцем двинуть самому, и ощущение, что все страсти и тяготы жизни остались за неприступной стеной, безмерно раздражали его. Кортье искренне жалел людей, которые вели такое странное существование, словно задыхаясь под бременем собственной значительности, и не только по своей вине. Видно, что они стараются изо всех сил, отменные представители своей породы, не слишком изнежены и не слишком злоупотребляют роскошью по нынешним временам век расточительства и мотовства могло быть и похуже. Они явно силятся быть попроще, но от этого только больше их жаль. Судьба обошлась с ними чересчур милостиво, чей дух способен устоять и не сломиться под натиском стольких материальных благ. Курсие бездомному кочевнику казалось, что перед глазами его разыгрывается очень незаметная, и все же тяжкая драма. И в самом святочеи ее девушка, которая его так влечёт. Каждый вечер возвратясь в великолепную комнату, где так хорошо пахло и где чьи-то невидимые руки делали все, чтобы ему было удобно и уютно, Курсье думал: Ну завтра непременно уеду. И каждое утро с нею за чаем он снова думал: завтра, непременно завтра. И Ивыны ему уже спашёл себя, может быть, эта жизнь меня одурманила, и я станусь малодушным неженкой. Яснее, чем когда-либо он понимал, что предовота искусственная твердость под это просто особый раствор или уксус, которым они пропитываются движимы инстинктом самосохранения. Дабы уберечь от гнили и распада свою избалованную чрезмерным благополучием душу. Даже Барбара и та стараются уйти в эту непроницаемую для чувства оболочку, своеобразный панцирь, недоверия ко всему, что волнует и трогает, старается презирать всякие проявления нежности и сострадания. И с каждым днём куртизессе сильнее хотелось грубой рукой сорвать эти покровы и посмотреть, способна ли она вспыхнуть загореться какой-либо мыслью или чувством. Как ни она владела собой, он видел, что она понимает его желание сорвать с нее покровы. Ее горящие горящий тревожным терпением взгляд вызывал его сделать это. И однако, прощаясь с нею в канун выборов, он не мог похвалиться, что ему и в самом деле удалось высечь искру из этой души. Да в эту последнюю встречу Барбара и не дала ему случая сказать ей хоть слово с глазу на глаз, Она не отходила от остальных женщин, спокойной, улыбающейся, словно твердо решила, что не позволит ему вновь уязвить ее своим насмешчивым поклонением. Наутро он поднялся с позаранку, надеясь уехать незаметно. У крыльца ждал предоставленное ее распоряжение автомобиль, и на заднем сиденье он увидел девчурку в пышном полотняном платье, которая откинулась на подушке так, что ножки в сандалиях торчали горизонтально, словно указывая на спину шофера. Эта маленькая Н во время своего утреннего обхода обнаружила у крыльца поданную куртье машину. Дерзкий носик обратился к гостю. Дерзкий, приветливый, но не слишком приветливый голосок прозвучал почти как утешение в ушах куртья. Я могу доехать с вами до ворот. Какая удача. Да, а это весь ваш багаж? Вы да. Но ведь у вас очень много вещей, правда? Сколько заслужил. А морских свинок вы с собой, наверное, не возите? Обычно не вожу. — А мне приходится вот прабабушка. В нескольких шагах от аллеи стояла леди Кастерли, объясняя рослому садовнику, как следует поступить со старым дубом. Курц я вылез из машины и подошел проститься. В её лице и голосе, когда она с ним заговорила, сквозило какой то хмурое дружелюбие. Вы уезжаете. Я рада, хотя сами вы мне очень по душе. Это вы, конечно, понимаете". "Да, конечно". Ее глаза лукаво блеснули. Я уже вам говорила, людей, которые смеются, как вы, надо остерегаться. и прибавило торжественно. — Моя внучка будет женой лорда Харбинджера. упоминая об этом мистер Курте, для вашего душевного спокойствия. Вы человек чести это останется между нами. Счастливчик Харбинджер, — сказал Куртье, целуя ей руку. Старая леди и брови не повела. Вы совершенно правы, сэр. Всего наилучшего. Куртье с улыбкой приподнял шляпу, щёки его горели, он сел в автомобиль и оглянулся. Ряди Каштерли уже снова наставляла садовника. Голосок Н прервал мысли Куртье. Приезжайте еще. Я, наверное, буду здесь гостить на Рождество, и мои братья тоже приедут. Джоп и Тиди. А Кристофер нет, он еще маленький. Но мне пора. До свидания. А, Сьюзи. Она выскользнула из автомобиля и подошла к бредной худенькой дочурке в сторожу, узиравшей на нее с обожанием. Автомобиль выехал за ворота. Будь признание леди Костерли обдуманным заранее, она его делать не собиралась, но уж так подействовал на нее смех Куртия. Она и тогда не могла бы с большей точностью попасть в цель. Ибо в нем глубоко укоренилось недоверие, почти презрение вечного скитальца к оседлым, закостневшим в неподвижности аристократам и буржа, и присущее человеку действие отвращение ко всему, что он называл канителью. Преследовать Барбару с какими-либо целями кроме женитьбы и в голову не приходило человеку не слишком чтившему общепринятой мораль, за тонёнённому высокой степенью самоуважения а хитростью теснить Харбинджера и жениться на барбере выступил в роли какого-то пирата тоже было вовсе не по вкусу человеку привыкшему считать что он не хуже других он попросил шофера свернуть к домику Одри Ноуэлл. не мог же он уехать не попытавшись подбодрить этот терпящий бедствие корабль Увидев его, Одри вышла на веранду. Она крепко пожала ему руку тонкой, тронтой загаром рукой, рукой женщины, не привыкшей к праздности, и поэтому этому пожатию Куртье понял, что она ждет от него понимания и сочувствия. а такая безмолвная просьба о заступничестве неизбенно пробуждала все лучшее ее о душе. Он сказал мягко: "Держитесь, пусть они не воображают, что вы по духом», и крепко стиснув ее руку, продолжал: "Чего ради ваша жизнь должна пройти впустую? Это просто грешно". Он посмотрел ее в лицо и замолчал. К чему его слова, когда эти недвижные черты говорят куда больше? Он протестует, как цивилизованный человек, ее лицо протест самой природы, безучник и красоты, обречённый блекнуть, не принося никому радости. Красоты, в которой сама жизнь вызывает к объятию, чтобы породить новую жизнь. "Я вот уезжаю», — сказал Корчем, — «мы с вами тут не ко двору. вольным птицам здесь не место". Она еще раз пожала ему руку и шла в дом. А курчав её стягис на телу туда, дитолько что белело ее платье. Он всегда испытывал ко Двинову нежность старшего и сильного. И если бы она хоть немного пошла ему навстречу, чувствовал это могло бы стать более теплым. Но она давно уже попал в столь трудное противоестественное положение, считала его верным другом, и ни за что на свете он не спугнул бы это доверие. И теперь, когда он загляделся в другую сторону, а ее постигла еще горшея беда, В нём поднимался гнев, какой ощущает брат, когда нет привысеству ни несправедливости, ни жалости. Голос Фриса, шофера прервал его мрачные раздумья. Там леди Барбара, сэр. Проследив за его взглядом, корти увидел на фоне неба на вершине холма, над причудой Де Эшмана, садницу застывшей на своем коне точное изваяние. Он тотчас остановил машину и вышел. Он подошел к ней, За развалинами его не было видно с дороги. Благословенный случай всегда на стороне того, кто и сам ему помогает. В не знал заметила ли его Барбара. Он отдал бы все, что имел, не так уж много, лишь бы сквозь плотную серую сукно и белую кожу заглянуть в таинственное глубию сердца. Если бы подобно сумасброду Эшману, разом покончить с грубой прозой и обрести блаженство той жизни, где между мужчиной и женщиной нет преград. Улыбка Барбары озадачила его живая смелая улыбка это пробилась на ее губах точно первый цветок пробивающийся из земли на зло весенним ветрам как понять что она означает а ведь он гордился своим знанием женщин немало повидал их на своем веку и все же только и нашелся сказать я рад что так случилось внезапно подняв глаза он увидел что она очень бредна, и лицо ее слегка подёргивается В Лондоне увидимся, сказала Барбара, тронул лошадь хлыстом и не оглядываясь, поскакала прочь. Куртиев вернулся на дорогу и, оказавшись в автомобиле, пробормотал: "Побыстрее, пожалуйста, Рий".